Итак, Изолайн продолжал свой путь, остановившись только один раз, когда впереди заметил несколько строений. То был одинокий хутор, вокруг которого лисенок предусмотрительно сделал крюк. Со двора послышалось звяканье цепи и злобный лай. Это лаяла аста. Утренний ветерок донес до нее запах Изолайна. Но лисенка лай не испугал. Впереди уже виднелся высокий лес. Большой буковый лес, и Изолайн, миновав опушку, скрылся под его сенью. Тут ему перебежала дорогу мышь. «Хап! Может, мне здесь полегче будет, чем до сих пор?» — подумал лисенок, принимаясь за тщательные исследования незнакомого края. Три дня у него ушло на это, но зато потом он узнал здесь все до последнего муравейника —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 В большом буковом лесу он сразу же нашел три норы и по дерзости своей решил, что вполне может выбрать себе одну из них. Нору у кроличьего обрыва, в которой жила когда-то молодая бурсучиха Фредерика, он сразу отверг, по той же самой причине, по какой она не понравилась матушке Фредезимхен. Чересчур уж открыта она была расположена, а стало быть и небезопасно.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 К тому же от нее ужасно пахло, а для чувствительного борсучего носа подобная вонь была просто невыносима. Вообще-то Фридолин отнюдь не отличался прыткостью, но вонь заставила даже этого тугодума соображать побыстрей. Он решительно повернулся и хватанул изолайно зубами. Взвизгнув, лис вскочил и юркнул в кусты. Придолин же, разгневанный, столь наглым нарушением своего одиночества, удалился в нору, где всегда царил приятный мрак, и в полудремоте стал размышлять о несправедливости такого мироустройства, когда даже самый добропорядочный барсук